Глава 35. Чужая память Перестав бороться, чувствуя, что усилия ни к чему не приводят, ее тянет в бездну словно пудовую гирю. Саша закрыла глаза и позволила себе мысленно попрощаться с мужем. Она возбудила в памяти лицо, задранное вверх бровью, улыбку, сейчас грустную, говорящую: Ну что же ты так неосторожно?» И глаза в которых плескалась любовь. «Пьем за патриарха Рода, лорда Сандра Вейховена!» донеслось откуда-то из толщи воды. Звук был искаженный, но вполне понятный. Темнота начала расступаться, и перед Сашей открылась огромная зала, полная гостей. Свет десятка люстр отражался в хрустальной посуде, на огромных столах в кубках искрилось красное вино, на блюдах, Замерли выполненные изо льда огромные фигуры льва и лебедя, которые своими гранями тоже добавляли праздничного блеска. Не уступали лучам тариллы в самый изнойный день и драгоценности на дамах и их кавалерах. А запах! Какой же в помещении царил чудесный запах? Гирлянды с цветами увивали колонны, которые поддерживали высокий искусно разрисованный свод где опять-таки мирно сосуществовали изображения лебедей и львов. Саша запоздала, сообразив, что не только слышит, видит, но и чувствует смешивающиеся ароматы цветов и явств, схватилась за горло, но вскоре поняла, что странным образом дышит в воде, которая невидимой преградой отделяла ее от пирующих гостей. На постаменте в глубине залы громоздился еще один стол. Там в кресле, больше похожем на трон, восседал именно так тот самый патриарх, которого сейчас чествовали. Крепкий еще старик, чья седая грива делала его похожим на замотеревшего льва. Рядом по правую руку, в не менее грандиозном кресле, умастился, судя по всему, его сын и наследник. Грива была также густа, но без явных следов седины. По левую руку от лорда вейховина Царственной улыбкой одаривала гостей его супруга. В ней возраст угадывался лишь по светящимся мудростью глазам. Кубки взметнулись ввысь, лорд ответил своим. Колыхнулось вино, но не перелилось через край. Только успели осушить бокалы, как за креслом патриарха появилась фигура слуги. Он наклонился, заставляя лорда Вейховена и его сына повернуть головы. После ожидаемого всеми известия, Это было заметно по радостным лицам гостей. Молодой лорд соскочил, с грохотом опрокидывая тяжелое кресло, на что его отец рассмеялся густым басом. Лихо подкрутив ус, намоченный в вине, он оглядел замерших в предвкушении гостей. — У нас есть еще один повод прокричать «Слава!» — произнес патриарх, поднимаясь с места. — Только что у моего сына родился девятый ребенок. «Девочка!» Супруга лорда Вейховина ахнула и прижала платок к лицу, пряча от гостей слезы счастья. «Да будут они с матерью здоровы! Счастье малютке! С приумноженным богатством рода! Слава! Слава! Слава!» Счастливый отец малышки порывисто поднял налитый до краев кубок. «Выпьем за новорожденную!» «Леди Алекс Вейховен! Слава, слава, слава!» «Пойду посмотрю, как там Вайда и малышка». Спустя час супруга-патриарха положила ладонь на его предплечье. «Ты справишься без меня?» Тот ласково мазнул взглядом по прекрасному лицу. «Иди, не буду тебя мучить». Она поднялась и, быстро наклонившись, в знак благодарности, подарила мужу легкий поцелуй. Тот усмехнулся в пышные усы. Мало кто из гостей заметил отсутствие леди Вейховен. Все внимание переключилось на праздничное представление. Танец одетых лебедями танцовщиц и их партнеров, изображающих благородных львов, сопровождался пением сладкоголосого хора из Шаму. «Ох, госпожа!» У дверей в покое, откуда слышался плач малютки и незатихающие стоны роженицы, Вытирала слезы верная служанка. «У нас беда!» «Что такое, Ласси?» Сердце в испуге сжалось. «У леди Вайды открылось кровотечение!» Надежда на благополучный исход погасла, когда Ласси тихо добавила. «Лекарь сказал, что он бессилен, без рода оживляющих и ее часы сочтены!» Леди Вейховен Гася крик прижала ладонь к рту. «Старый корабль слаб, на него надеяться нельзя!» Ее голос звучал надрывно. «Тогда, может быть, принц?» «В последнее время между нашими семьями напряжение. Мы все равно отправили во дворец посыльного». «Почему же не порталом?» Леди Вейховен вытащила из-за ворота амулет перемещения. Мой супруг, как чувствовал, обязал носить его с собой. Малышка заплакала еще громче. Встревоженная леди Вейховен распахнула двери и ужаснулась. просто Простыни, на которых лежала бедная Вайда, потемнели от крови. Кругом валялись такие же красные тряпки, на полу лужи воды, а лекарь, потный то ли от страха, то ли от приложенных сил, в изнеможении привалился к кровати. Выли от безысходности повитухи и совершенно никого рядом с новорожденной девочкой. О ней будто забыли. «Мама!» — прошептала белыми губами Вайда. У нее не было сил даже на то, чтобы протянуть вошедшую руку. «Я сейчас, деточка!» Леди Вейховен кинулась к кровати, сжала ладонь снохи, почувствовав в ответ лишь слабый отклик. «Я сама пойду за принцем. Если надо, я притащу короля, но ты будешь жить!» «Позаботитесь об Алекс!» Свекровь повернула голову к затихшей вдруг девочке и, увидев, что та распеленалась, подхватила малышку на руки. Оставив умирающую на попечение поднявшегося лекаря, открыла соседнюю дверь, за которой была приготовлена комната для новорожденной. «Где все?» Детская оказалась пуста. Такую безответственность хозяйка замка не простит. Нерадивые служанки Получат по заслугам, но не теперь. Сейчас главным было передать девочку в заботливые руки. Схватив теплое одеяло из стопки приготовленных, леди Вейховин толкнула вторую дверь, ведущую в коридор, и замерла. Ласси лежала на пороге с перерезанным горлом. В комнате роженницы, которую леди Вейховин только что покинула, человек в театральном костюме льва убивал лекаря. Тот визжал, безуспешно пытаясь уползти от нападающего. Повитухи лежали ничком у кровати, а у еще дышащей Вайды был вспород живот. Хозяин короткого меча вытирал с него кровь детской пеленкой. Леди Вейховен тихо, пока ее не заметили, притворила дверь и на цыпочках вернулась в детскую. «Тише, тише, милая!» — шепотом произнесла она, успокаивая скорее себя чем согревшегося в ее руках ребенка. Не осознавая того, что она схватила со столика еще несколько пеленок, накрыла ими младенца и выскользнула на балкон, который опоясывал весь третий этаж. Привычно пахнула ароматами ранней осени. Ветер задрал юбку, качнул люстры, висящие на цепях. Но леди Вейховен, не веря, что происходящее не сон, неслась к музыкантской ложе, нависающей над главной залой где сейчас пировали ничего не подозревающие муж и сыновья. Но, увы, и там она увидела лишь горы трупов. Супруг даже не успел достать свой меч. Старший сын был пригвожден копьем к столу, а призванные потешать гостей актеры и охрана, казавшаяся прежде надежной, добивали тех, кто еще подавал признаки жизни. Парадные двери с шумом открылись, и на пороге появился юный принц во всем своем великолепии. — Надо предупредить об опасности! — прошептала леди Вейховен, приближаясь к перилам. — Он ведь пришел спасать Вайду! — Никого не осталось в живых? — спросил тот, кто в будущем наденет корону Агрида. — Нет, ваше высочество, замок оцеплен, не проскочила бы и мышь. В этот самый момент... Принц поднял голову и встретился взглядом с Леди Вейховин, которая застыла с грудой детских пеленок в руках. А это? спокойно спросил будущий король. Леди Вейховин сделала шаг назад, и тут же балконная ложа осветилась рваной молнией портала. Саша закричала от ужаса, и источник выбросил ее на поверхность. Что ты видела? Что? Дюша стоял на коленях у самой кромки воды. Протянул руку, помогая Саше выбраться. Та обессиленная легла на гальку и прижалась щекой к острым камням. Тело не слушалось, сделалось тяжелым, неуправляемым. «Где магия?» – просипела Александра. «Ее время коротко, поэтому я так торопился». Дюша подтянул девушку к себе, взял на руки, прижал к груди. Обоих колотила дрожь. «Я думал, ты уже не выплывешь». «Я видела!» — выдохнула Саша. Голова соображала плохо, но надо было решиться. Или открыться дюше полностью, или придумать какой-нибудь правдоподобный ответ. Перевес в сторону откровений решила пришедшая на память фраза магии. «И я рада, что король не добрался до тебя, смерть». Они оба знали, что из себя представляет король. «Я видела, как принц из рода оживляющих уничтожил целую семью». «Какое имя носил погибший род?» «Вейховен». Дюша выдохнул с болезненным стоном. «Что?» — Саша подняла глаза на смерть. «Я так и думал. Ты видела смерть своих предков». «Там были сотни трупов, сотни!» и дети, много детей. Только та новорожденная девочка родилась девятой по счету. Сашин рассказ кипел эмоциями. Дюша пальцами вытирал ее лицо, качал в объятиях, как малого ребенка. А волны бились и бились об их ноги, словно сам источник негодовал от предательства, случившегося много столетий назад. Когда Александра закончила, на ее плечи лег черный сюртук еще хранящее тепло хозяина». Рядом на корточке присел лорд Гердих Цесир. «Вейховен — это род забирающих магию», — глухо произнес он. «Род палачей!» — прошептал Дюша, заставив при этом слове Сашу вздрогнуть. «Поэтому при патриархе убийцы не решились применить магию. Били наверняка мечами и стрелами». Позже в вине обнаружили парализующий яд. «Палач?» — Саша не могла поверить. «Мой предок палач?» «Почему ты удивляешься?» Рот Цесира в негодовании кривился. Александра поспешно приняла неприязнь на свой счет, но последующие слова вновь ввели в сомнение. «Это весьма почтенный рот, кристально честный, не идущий на уступки и уговоры неподкупный. Палач призывался только тогда, когда короне требовалось лишить магии ту или иную семью навсегда. Не звести до уровня простолюдинов, отняв возможность перерождаться в тень. Жестокое наказание, но преступления отступивших магов были в сотни раз страшнее. Гердих, грустно улыбнувшись, поднялся. Когда лорд Вейховен шел по переходам королевского дворца, Каждый из нас обмирал от ужаса. Возможно, это был чей-то последний час владения магией. Гердих отошел в сторону, видя смущение Саши, вспомнившей, что она совершенно голая находится в руках чужого мужчины. Пока она судорожно натягивала сюртук, Цессир-старший продолжил свой монолог. — И как такого титана удержать на поводке? — спросил он, клубящийся над водой туман. Одного его жеста было достаточно, чтобы накопленная веками магия слетала, словно лепестки увядшей розы. Да, главу рода называли палачом, он без лишней суеты всегда хладнокровно обезоруживал врагов короны. «А что будет, если лорд Вейховен саму корону запишет во враги?» — наверняка не раз спрашивал себя наследник трона. В тот день, когда погибли патриарх рода, забирающих магию и его сторонники, умер старый король. Приход к власти Элькасара III решил судьбу этой многочисленной семьи, а помог ему окрепнуть в мысли, что вейховен враг, лорд Баргерсин, из рода читающих мысли. Я помню магистра. Он тоже из первых магов. С ним вообще отдельная история. Гердих обернулся и Дюша понимающе кивнул. Вовсе не прадед Изигера Ханнера был виноват в том, что король сделал баргира магистром. Элькасар просто захотел, чтобы род читающих мысли прервался. Он все заранее рассчитал: нет жены, нет наследника, а значит, родовой амулет семьи син так или иначе достанется ему. И хотя сейчас у короля нет строна читающих мыслей, Старуха Урица распылила его. Слишком уж непочтительно разговаривал с ней Элькасар, пояснил Дюша. Я в его присутствии гоню неподобающие мысли прочь. Я сама преданность. Цесир старший грустно ухмыльнулся. Правильно поступаешь. Дюша вздохнул. Я недавно случайно заметил на шее Элькасара сделанный магистром амулет. Никогда не догадаешься, подслушивает он твои мысли или нет. Поэтому я никогда не расслабляюсь». «Ты говорил о роли Баргира в гибели рода забирающих магию», напомнил Дюша, отпуская Сашу, которая уже чувствовала себя лучше. «Что такого страшного он мог рассказать Элькасару, чтобы тот решился на уничтожение знатной семьи?» «Син, желая выслужиться» нашептывал будущему королю, что не всегда палач согласен с мнением короны, и перед тем, как лишить дара того или иного мага, предается предательским размышлениям. Зачем лишать магии носителей столь ценных знаний? Они оказали бы несомненную пользу отечеству. Или взять еще более ужасные мысли. Король слаб, а потому уничтожает любую опасность его власти. Благодаря предательству, и роковому стечению обстоятельств вся семья, собравшаяся на празднование тысячелетия патриарха, погибла. Поговаривали, что в преступном замысле замешаны члены рода выращивающих саар, что косвенно подтвердилось их повышением по иерархической лестнице. Но в каждом деле есть упущения, вольные или невольные. Поскольку за родом забирающих магию долго и тщательно следили, Контролировали все их сделки и соглашения после уничтожения семейства перепроверили наличие артефактов и вздрогнули, когда не досчитались амулета перемещения в иные миры. Такой мог забросить так далеко, что отследить его не удалось бы. Поименный список гостей мало что дал. Вроде бы все были на месте, но наличие окровавленных простыней в одной из спален показало, что жена старшего сына-патриарха разродилась прямо перед нападением, но вот куда делся младенчик, никто ответить не мог. В каком мире его искать и какого пола был ребенок? Эта тайна так и осталась нераскрытой, а потому элькасар III до сих пор не знает покоя. Я уверен, что он ерзает на троне, стоит ему вспомнить, что один из носителей магии выжил. Да, тот ребенок рос без трона, но родовая магия могла в любой момент проснуться, и тогда Агрид заимел бы большую проблему. «У кого в руках окажется столь мощное оружие, тот и будет править миром!» Дюша смотрел на клубящийся над источником туман. Там вновь летали хищные птицы и сбрасывали вниз людей. «А разве он не у короля на хранении?» Александра читала о судьбе артефактов погибших родов в учебнике служения Отечеству». «Нет». Гердих покачал головой. «Кому, как ни главе тайного ведомства, знать подробности давнего дела? Настоящий строн не нашли. Видишь ли, Саша?» Лорд Цисир посмотрел на девушку с такой щемящей тоской, что та затаила дыхание. «С главным артефактом палача все несколько иначе» чем с прочими родовыми амулетами. Строн забирающих магию передавался наследнику тогда и только тогда, когда патриарх переходил в царство Пресветлой Пары. Раз так, он должен был находиться на шее лорда Вейховена. Саша пока не ощущала свою причастность к погибшему роду, но хотела выяснить хотя бы для себя, что стало с семейным артефактом. На груди патриарха нашли и нечто похожее на Строн, но тот оказался фальшивкой. «Неужели моя семья осталась неотомщенной? Ведь были свидетели тому, что Элькасар сам затеял резню. И если Строн все-таки у него, а я уверена, что это принц заменил его на подделку, то это служит прямым доказательством участия Элькасара в геноциде целого рода. Все, кто участвовал в бойне, были уничтожены. Свалили, конечно, насытых колдунов, с которыми Вейховен вел смертельную войну. «Я ненавижу короля!» — выдохнула Саша. «Наша армия пополнилась!» — улыбнулся лорд Гердих Цесир. Дюша помог Александре встать. Она пропустила мужчин вперед, опасаясь, что короткий сюртук больше покажет, чем скроет. «У меня еще много вопросов!» крикнула Александра в спину уходящему прочь Цессиру. У меня тоже! — ответил он и, поеживаясь от холодного воздуха, скрылся в ночи.